Вход Господень в Иерусалим. Иначе Вербное Воскресенье или Неделя Вайей. вая ветвь. Празднуется в шестое воскресенье Великого Поста, за шесть дней до Святой Пасхи, Светлого Христового Воскресенья. Как и во время преображения своего на фаворе, Господь показал ученикам Своим незадолго перед началом своих страданий славу Свою, для того, чтобы у них не было сомнений в истине всеобщего воскресения в конце времен. Торжественным входом в Иерусалим и потом страданиями на кресте Господь благоволил открыто указать на то, что Он есть Спаситель мира. На другой день после воскрешения Лазаря Господь направился с учениками в Иерусалим. На половине пути он послал двух учеников в соседнее селение Вифсагию за осленком, которого они и привели. Господь сел на этого осленка, на котором еще никто не ездил, и начался его торжественный вход в Иерусалим. Ученики и народ постилали на пути его свои одежды, бросали на дорогу свежесрезанные ветви, вайи, восклицая. Асана сыну Давидову. Благословен гряды во имя Господня. Асана в вышних. Из ворот города вышло множество людей с пальмовыми ветвями. Город ликовал. Только фарисеи выражали негодование, что народ кричит «Асана», то есть спасение с неба. Так встречали евреи лишь военачальников-победителей. Тропарь дни твои я славлю вечной ра да, из мёртвых воздвиглися во Царстве тем же и мы, победы носящие. Тебе, победителю смерти В общем воскресении, прежде Твоего страдания удостоверяя, воскресил Ты из мертвых Христе Боже Лазаря. Посему и мы, как дети, нося знаки победы, восклицаем Тебе, победителю смерти, а в вышних, благословен идущий во имя Господня. Читается Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 1 по 18 о торжественном входе Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим и о вечере накануне входа в доме воскрешенного Лазаря, когда сестра Лазаря Мария помазала Господа миром. При входе Господа в Иерусалим иудеи встречали Его как Мессию, а через несколько дней распяли как злодея. Особенность праздника – За всеночное читается молитва над ветвями вербы, которая раздается молящимся, и они стоят с этими ветвями и зажженными свечами до конца службы. Так мы духовно участвуем в торжестве входа Господа в Иерусалим».